Глава двадцать пятая Сначала наш план сработал просто очаровательно, первые кордоны орков были сметены нашим стремительным и свирепым броском, почти как те, которым мы дали урок плавания днём раньше, поскольку полченцы вокруг нас ехали на сильно изношенных неповратливых орочих боевых фургонах, которые шумели достаточно громко, чтобы нас можно было услышать порёву плохо настроенных двигателей, который заглушал всё остальное. Этот фактор, скорее всего, из-за неожиданности, но Защитники не предполагали, что подступающий конвой может быть чем-то кроме обычного Оручева, пока не стало слишком поздно. «Диверсионной группе оставаться в стране!» — приказал я по комбусине и снова высунул голову в главный люк. Я так привык использовать для наблюдения за контактами тактическую систему К-3 «Командование, контроль и коммуникация» нашего командного транспорта, что теперь чувствовал себя отрезанным от информации, потому, несмотря на значительно больший риск шального попадания, Я не мог справиться с искушением, своими глазами восполнить обрезанные данные, поступившие мне через крошечный приём-передатчик в ухе. Наши водители сбрасывали газ, готовые оставить строй, когда мы приблизимся к Целии. Фелициус мигнул ему легко, идя в ногу с нами на своём механическом скакуне. После вас наш бесстрастный лидер. Бодраз сказала она, игнорируя протокол вокс-обмена, хотя и надеялся, что он будет соблюдаться, и демонстрируя, что технар-жрецы в ней всякого сомнения паршиво разбираются в человеческом характере. Подтверждаю, сказал Гринбоу, его резкий тон был больше, чем намёк на разговор. Приступаем к зачистке. Передал я Персу, или вот человеку Вокса, по крайней мере, Маркони подтвердил получение сообщения сразу. Подтверждаю, комиссар. Он переключил частоты, координируя с статиной и ещё несколькими командирами нападение на главное укрепление. Василиски остановились на воде, дальнобойную артиллерию нацелией, чтобы отвлечь их внимание непосредственно перед тем, как главный бронированный клин начнёт взламывать их оборону. а минометные расчёты начали на Саламандрах взбираться на соседнюю высоту, чтобы расстреливать пехоту. Через секунду или две началось главное действие, и стены строения выросли перед нашими глазами. Часть нашего разношерстного конвоя проскочила мимо укреплений, стреляя по головам зеленокожих, высовывающимся по мере их движения над крепостным валом, и я дал приказ входить. Когда я это сделал, я заметил столб жирного чёрного дыма, поднимавшийся вдалеке. Кажется, наш первый удар был успешным. Скоро мы обнаружили, что как а склад в пустыне это хранилище припасов было построено с учётом местных условий. Вместо собрания хижин мы столкнулись с строением, окружённым стеной из местного крепкого песчаника высотой около 2 м. Одно это уже было достаточно пугающим, но зеленокожим показалось мало, и они укрепили стены, навалив безобразные кучи отходов и обломков поверх каменных построек, поврезав на большей их части варварские татемы, напоминающие знаки на карте, которые мы добыли после приземления в пустыне. Полагаю, что Йорген, может, и был в состоянии рискнуть и предположить, что они могли значить, если бы мы могли их видеть, и тем самым спасти нас от многих дальнейших проблем, но место в главном люке было только на одного. Ворота были залатаны кусками металлолома, без сомнения, для ремонта повреждений, полученных при ворочем штурме, и они должны были нас сильно замедлить. Расстрелять ворота, сказал наш мострелкуи мультилазерный истово затрещал, заставляя мои волосы вставать дыбом от ионизированного воздуха. Воззрели ещё разлетавшихся в разные стороны кусков створок было великолепным. С ныря до тяжёлого болтера полетели в открывшийся проём, разрывая собравшихся позади ворот зеленокожих. "Очистить стёны", скомандовал я, и Демара открыла огонь из своей любимой автопушки, кося орков отчаянно пытавшихся плостить вход своё оружие. Некоторые сумели это сделать, и неравный залп просветил рядом с бронёй нашей химеры, заставив меня рефлекторно пригнуться ниже люка, но у них не было времени, чтобы прицелиться лучше. С кашляющим орёвом Фелиция выстрелила из своего огнемёта, полностью погрузив зубчатые стены в брызги горящего Прометия. Большая часть новых укреплений была, видимо, сделана из дерева, которое весело загорелось вместе с теми, кто должен был их защищать, когда мы обрушились на них, как морской вал. С грохотом, который отдался в крепкой броне нашего транспорта, мы протаранили ворота, сорвав их с петель и начали выискивать цели. Установленное в корпусе лазерное ружьё затрещало, снова стреляя и треща пламенем, Но теперь тайбер и его бойцы делали то молча, видимо, почувствовав, что из-за того, что они застряли внутри двора, они точно не пропустят всю забаву. Я огляделся, пытаясь ориентироваться, и как только увидел, куда мы попали, у меня перехватило дыхание. Что-то пошло просто ужасно неправильно. Расположение строений было таким же, как описывал тайбер на планшете карты. Параллельные ряды низких, крытых шифером зданий, построенных из того же материала, что и внешние стены, располагались четырёхугольником в центре. Но в описании не было ничего сказано ни об открытом пространстве, заполненном орочами багги, которых было несколько дюжин, ни о множестве зеленокожих, собиравшихся в толпу, чтобы встретить наше нападение. «Вот фраг», — сказал я. Фелиция дала нам ещё немного времени, пройдясь пламенем, как дыханием дракона по переднему ряду вопящих варваров, создав между нами барьер из горящего прометия, через который не додумался бы полезть даже с самой агрессивной. Но это было далеко не всё, и точно такая же толпа не слазь на нас сзади. Прекращаем операцию. Вывозите нас отсюда. Наш водитель попробовал выполнить приказ, но как раз в это время какая-то грубая ракета попала прямо в правую гусеницу, порвав её. С чувством острого ужаса я услышал металлический скрежет, когда увидел, как колёса от нашего разведчика свободно покатились в сторону и начали укладываться на плотную топтонную грязь, покрутившись перед остановкой. Багги, который был последним автомобилем нашего отделения, вошедшим внутрь сооружения, Едва чи выбрался наружу, когда водитель попал под град обычного случайного орочьего огня. Но на этот раз он был таким плотным, что орки просто не могли промахнуться. Машина потеряла управление, дёрнувшись в сторону от нападавших, и врезалась в серую каменную стену одного из зданий. У Гренбоуса и его людьми было время только чтобы прийти в себя после столкновения, когда вояющая вооружённая топорами тапаре металл позелена кожик бросилась на них. Они ясно отдавали себе отчёт, что при текущих обстоятельствах сумели бы укрыться от нескольких вражеских выстрелов, но против такого количества у них не было шансов. Несколько зеленокожих, чью грубую броню пробили лазерные заряды, зашатались, но это всё, что они сумели сделать, прежде чем их сокрушили. В бешеной демонстрации скотской дикости они буквально разорвали моих людей на честь и перед моим испуганным взором. «Пирс, нам требуется эвакуация!» – передал я. «Жаль, комиссар, но мы здесь завязли!» Ответил Пирс через момент. «Мы вернёмся, как только сможем с ними разобраться!» К этому времени я, вероятно, стану ещё одной кучей окровавленных ошмётков. Орки начали оборачиваться и кинулись бы на нас всей толпой, если бы один из подчинённых Гринбоу не взорвал гранату в отчаянном акте предсмертной мести. По всей вероятности, он сорвал чеку ещё до того, как был убит, и она взорвалась по таймеру. Внезапный взрыв застал их совершенно врасплох, сметая нескольких с ног, Хотя я испытывал здоровое уважение к их стойкости, не поручился бы, что они не встанут снова. И они бросились на новый угрозовал со скоростью змей. Этот краткий мех, на который они отвлеклись, был моим спасением, как мне казалось в то время. Поเรждя, чем я понял, что бегу, я уже выскочил в люк и под защитой барьера из горящего прометия метнулся в убежище к ближайшей стене. Только после того, как я добежал, я понял, что между мной и воротами теперь находилась хромая химера, пылающая от ямаса местных горков. Но по крайней мере у меня было какое-то укрытие. Пока орки сосредоточились на явных целях, я мог бы сбежать незамеченным. Тайбер, видимо, решил остаться под прикрытием брони, стреляя в упор из монтированного в корпусе лазерного ружья, в то время как стрелок вёл огонь из тяжёлого оружия. По-моему, этого было недостаточно. Разрушение транспорта было лишь вопросом времени. Как раз когда я смотрел, несколько орков побежали вперёд, таща с собой подрывные заряды размером немного меньше того люка, из которого я только что выскочил. Это выглядело так, будто они собирались прикрепить их к корпусу, но тут они начали падать, а в автопушке Демара перекрыл даже вопли зеленокожих и треск горящего топлива. С рёвом двигателя эта, взятая нами много недель назад у орка в транспортное средство, направилась к стреножной химере, и два стрелка начали расстреливать всё вокруг неё, явно полной решимости спасти оставшихся внутри. На мгновение я почувствовал тошноту. Казалось, мои рефлексы предали меня, заведя так далеко от спасения. Но это ощущение продлилось не больше мгновения. Две грубые ракеты попали в атакующий грузовик, и зал болтеров и стабберов пробарабанил по его грубо сваренной броне. Дамара откинулась назад, когда на месте татуировки на щеке появился кровавый кратер, а большая часть мозга была вынесена снарядом через затылок. Темворс тут же перехватил управление пушкой, стараясь поддерживать высокий тамп стрельбы. Однако в свою очередь погиб, когда что-то похожее на болтерный снаряд разорвало его грудную клетку. Я понятия не имею, что произошло с водителем, но сильно подозреваю, что ничего хорошего. Злополучный грузовик перевернулся и покатился, раздавив нескольких зеленокожих, но этого было недостаточно, чтобы завоевать мою симпатию. Осторожно, сэр. Сзади затрещало лазерное ружьё, и я обернулся, уже чувствуя носом знакомый аромат. Юрген стоял с поднятым ружьём, а зеленокожий с большой дыркой в голове лежал лицом вниз в нескольких шагах от Нева. Он блеско подобрался к вам. Спасибо, Юрген. Сказал я невыразимо обрадованный его видом. Несомненно, он наблюдал за моими ногами, и когда они исчезли, побежал следом, рассудив, что его место возле меня, и при этих обстоятельствах я не собирался с ним спорить. Если вы собираетесь оказаться окружённым, вопящими, разъярёнными видом крови орками, то, честное слово, нет никого лучше, чем вальхалец, кто бы прикрыл вам спину, и не было вальхальца, с которым бы я охотнее имел дела, чем конкретно этот. Юргенки вновь глядя на происходящую резню со своим обычным бычим спокойствием. Всегда, пожалуйста, сэр. Но какой беспорядок? Боюсь, что так. Сказал я, вытаскивая свое цепной меч и собрав всю решимость, какая у меня ещё была. Мой лазерный пистолет, который я не заметил, уже был в моей руке, без сомнения достал его рефлекторно, когда бежал с обречённой химеры. Я оглянулся, но не было никаких признаков подошедшей помощи. Сожжённая химера продолжала действовать в качестве огневой силы, и я был уверен, что это было единственной причиной, по которой окружающие орки ещё не бросились вперёд. и не в таптали, её в грязь. И как всегда, орущая метка стала навечным оксимороном. Похоже, что они наносили повреждения друг другу гораздо больше, чем попадали в крепкую броню. Промах Юрика что ты выбивал ей почти столько же жёрко, сколько устойчиво дисциплинированный огонь осаждённых защитников. Я нигде не видел модифицированный шагатель, так что надеялся, что фелицы успела улизнуть. Когда смерть уже казалась неизбежной, я отметил возникшее забавное чувство фатализма, захватившее меня. И, как я понял во множестве случаев, это была грань пронзительного инстинкта выживания против шансов и ожиданий, которая и позволила мне век спустя сидеть в тихом кабинете со стаканом Масека и инфопланшетом, записывая свои мемуары для потомков. Не то чтобы потомки никогда не читали их, естественно, Эмбер или кто-то типа неё, в чём я чертовски уверен, так что Император знает, почему я потрудился над этим. Но с тех пор я не был столь откровенен, когда Схоло заставило меня потерять столько лет в галактике, так что, рассказав правду сейчас... Я вызову инсульт у Нута, священник с холлы, куда был направлен Каин обучать комиссарских кадетов. Видимо, это единственная причина всех этих записей. Нехарактерный самосозерцательный пассаж, который показывает черты его характера, которые он редко признаёт. Или, возможно, он был просто пьян. Во всяком случае, я неоднократно замечал, что если твои шансы выжить минимально в течение следующих десяти минут, ты склонен укоротить свой взгляд в будущее, стараясь найти способ выжить следующие несколько секунд, И если это получилось, тогда ещё несколько секунд.